Глава 16. Если сначала ввязаться в битву, а потом уже действовать по обстоятельствам, то будешь выглядеть глупо. Владимир Северский По пути к столичной резиденции князей Ульчинских я пытался разобраться в своих мыслях. Да и в чувствах, чего уж там. Нужно быть честным с самим собой. Люблю ли я саблю? Нет, не думаю. Она красивая, интересная, умная, но при этом еще и очень властная. Что, впрочем, для княгини недостатком не является. Да и ко мне Саблеслава всегда относилась с симпатией, не пытаясь давить или навязывать свое решение. Единственный случай — это просьба уехать из столицы. Но я ведь сам согласился. Уверен, что откажись тогда, и ничего страшного не случилось бы. Как-нибудь договорились бы. «Соболь, дядька ее, стал бы мстить. Да как-то, если честно, не очень я его боюсь. Не тогда и уж тем более не сейчас. И все же, если я саблю не люблю, если она мне просто нравится, то почему же так задели слова наследника о том, что скоро она выходит замуж? Может быть, потому что я подсознательно надеялся стать князем и на ней жениться? Ну, да, надеялся». Хоть и понимал, что это в принципе невозможно. Даже будь наше княжество соседними, то и в этом случае не получилось бы. Другие князья сожрали бы обоих, но не допустили образования большого и в будущем сильного княжества. Да и государь не одобрил бы, а я уже давно понял, что с ним в демократию не особо поиграешь. Он настоящий правитель, который старается контролировать все. И это в том случае, если бы княжества были соседями. В данной же ситуации все еще сложнее. Мое возможное будущее княжество находится х знает где. На другом конце страна Тульчинского, и даже это не основная причина. Сабля последняя из рода, как в принципе и я. Будь у нас отцы князья. Черт, о чем я думаю? Скоро начну мечтать не только об отце, но и о деде с бабкой. Хватит, что будет, то будет. Выходит, Сабля замуж? Ну и ладно. Может, тогда ехать к ней не стоит, если все равно смысла нет. Хотя нет, стоит. Хотя бы предупредить ее о младшем Рюриковиче. Пусть будет готово. И если не хочет замуж, то, глядишь, и отмазку какую-нибудь придумает. В общем, пока ехал, я остыл и совладал с эмоциями. Теперь просто поговорю с Саблей и буду заниматься своими делами». Тем более, что этих делать чего-то меньше не становится. Перед высоченными глухими воротами столичного дома князей Ульчинских было занято. В том смысле, что я был не первым посетителем. Чуть в стороне от ворот у Коновизи были припаркованы пять лошадок, а их хозяева, а вернее хозяйки, с недовольным видом стояли перед закрытой калиткой. И самое интересное, что одну из них я знал, Не лошадей, конечно, а хозяек. Точно, видел эту девушку на приеме в Ульчинском Кремле, где мы первый раз с саблей... «Черт, не о том думаешь, Влад?» В общем, девушка там была и с большим удовольствием участвовала в драке, которую, собственно, я и устроил. Причем она явно иностранка, если не ошибаюсь, амазонка. Я после той гулянки наводил справки и выяснил, что в этом мире есть такое царство». Так вот, эта молоденькая амазонка с недовольным видом стучалась в калитку и что-то зло крикивала на незнакомом мне языке. Выскочив из своего экипажа, я по наитию перешел на магическое зрение и посмотрел на девушек. Ругающаяся амазонка была стихийницей, причем для своего возраста довольно сильной, где-то на уровне гридня, а вот остальные дамочки явно были ее телохранительницами. Почему я так решил? Да потому что еще ни разу в этом мире не видел женщину, богатыря, причем очень сильного богатыря. Ее источник, если и был меньше, чем у Ивана Васильевича, то не намного. Остальные три охранницы на фоне первой слегка терялись, хотя одна из них была витязем, а две других – определенно не слабыми рукопашницами. Но, несмотря на все их ранги, ворота гостям никто не спешил открывать. Видимо, именно поэтому амазонка и ругалась. «Дамы!» — галантно кивнул я им, приложив правую руку к груди. «Позвольте представиться, боярин Маркус Северский». «А?» — посмотрела на меня амазонка, а ее телохранители слегка напряглись, так как десяток моих воинов их чуток окружил. «Что?» «Я говорю, боярин Маркус Северский, рад знакомству», — повторил я. «А, -а, а — понятливо протянула девушка и ответила с сильным акцентом, но тем не менее по-русски. «Елена Ласкарис, благородная. Как это на вашем языке будет? Принцесса? Нет, княжна, вот». «Очень приятно», — еще раз вежливо кивнул я, удивившись. «Целая заморская княжна, а в гости ее не пускают». «И мне приятно». «Не открывают?» — спросил я, указав на закрытую калитку. Вместо ответа Елена снова начала ругаться на своем языке и даже пнула ворота. «Понятно», — слегка пешил я. Интересно, такое вот поведение у них там в Амазонии нормально? Эти, они меня даже не выслушали. Прекратив ругаться, обратилась ко мне княжна. А у меня дело Кульчинской. И она об этом знает. Я даже за ней в вашу столицу приехала. Хм, странно, протянул я. И слегка улыбнувшись, предложил. Давайте я попробую, у меня тоже дело к княгине. Елена Ласкарис на это лишь пожала плечиками и чуть-чуть отошла. А я между делом отметил, что девушка она красивая и фигуристая, да еще и с высоким рангом, точно княжна. «Эй, служивые!» — крикнул я и не жалею сил, замолотил ногой в калитку. «Открывайте, гости у вас!» «Девки, вы там совсем охали? раздался злой голос из-за калитки. «Я же сказал, княгиня сегодня никого не принимает. Валите!» «К***масе, это что там за псих у сабли на воротах стоит?» Так разговаривать с заморской княжной, у которой, ко всему прочему, в телохранителях целый богатырь? Бессмертный, что ли? Да даже если и не с княжной. Так обращаться к гостю верхней приличия. Узнает, кто слухи пойдут, репутацию в раз всему роду испортишь. «Кто тут девка, Заорал, в свою очередь, я. «Ты глухой, что ли, и голоса моего не слышишь?» «А?» — удивленно спросили из-за ворот. А затем на уровне моего лица в калитке открылось небольшое окошко. Через него, я, напрягнувшись из-за высокого роста, на меня уставился бородатый воин лет двадцати пяти. «Ты кто?» «Дед Пихто!» — огрызнулся я, начав злиться. «Это кто же такого оленя на ворота поставил? А если бы это был не я, а тот же наследник, например? А что, ко мне в усадьбу он же сегодня заезжал, так что все возможно?» ворота открывай, придурок!» «Да ты... да я...» — покраснел от гнева воин, продолжая пялиться на меня через окошко. «Головка от карбюратора!» — рявкнул я его, перебив. ворота открывай давай! Гости к Соблеславе не приехали!» «Ты кто?» — продолжая гневно раздувать ноздри и еще сильнее покраснев лицом, снова спросил этот придурок. «Боярин Северский я, открывай!» «Северский?» — натурально удивился тот, а затем покраснел еще сильнее. «Это ты, что ли, Сашку Соболя убил?» «Да пошел ты на Северский! Вали к темным богам, пока жив!» И окошко захлопнулось, оставив меня офигевать в одиночестве. Хотя нет, рядом офигевала Елена Ласкарис. Причем она уже не злилась, а смотрела на все происходящее с нарастающим любопытством. «Тоже мне ток-шоу, блин, увидела». От чего-то после того, как посмотрел на Елену, я начал злиться. Да что там злиться? Я черт подери стал закипать, приходя в самую настоящую ярость. Какой-то незнакомый мне дебил, узнав, что я боярин, не просто послал, а еще и убить пригрозил. И все это на глазах у красивой заморской княжны. Сука! Тебе! Прорычал я и чуть сместился в сторону от калитки, встав напротив ворот. Михалев! «Я тут, боярин, тут же спешился рядом умник. Не влезать, я сам разберусь». «Но, боярин, — явно растерялся воин, — не влезать, — я сказал, — еще сильнее разозлился я. Это приказ, еще не хватало тут войну родов устроить». «Есть не влезать», — с трудом сквозь зубы отозвался Михалев. «Я же его уже не слушал». Приложив ладонь ровно по центру ворот, я хапанул как можно больше маны и скостовал воздушный таран. По идее, на моем текущем ранге с воротами он должен справиться без труда. Но то, что произошло, оказалось намного выше моих ожиданий. Ворота просто-напросто взорвались мелкой щепой и разлетелись по всему двору перед усадьбой. Сама столичная усадьба, кстати, у Ульчинских оказалась довольно скромненькой. То ли редко тут бывали князья этого рода, то ли не видели смысла разоряться на более основательную резиденцию. «Ты чего наделал?» — растерянно спросил меня все тот же бородатый воин. Он, в отличие от нескольких других охранников усадьбы, успел прикрыться от осколков ворот огненным щитом. Правда, судя по его источнику, ранг этот олень-переросток имел довольно скромный, но выглядел грозно, этого не отнять. А еще ему явно не было двадцати пяти, как мне показалось в первый момент, совсем молодой, лет восемнадцать-двадцать, просто густая борода делала старше. А если судить по гербу на одежде, являлся этот дятел боярским сыном. Я же просил по-хорошему открыть ворота, кровожадно улыбнулся я, а в следующую секунду моментально поставил вокруг себя купол, в который врезалась какая-то слабенькая огненная техника. Это снова тот тип отличился, то ли с перепугу, то ли из-за злости. Хотя нет, после того, как я вынес ворота, злости на его лице не осталось. Испуга, впрочем, тоже не было, удивление, постепенно переходящее в ошеломление. К этому времени от первого шока избавились и остальные воины Ульчинских. Они начали меня медленно окружать, успев извлечь мечи из ножен. А вот теперь слегка растерялся я и не очень понимал, что делать ворота я снес на эмоциях, но не объясняй же теперь. Тем более при заморских свидетельницах. Черт, вот чего чего, а воевать с Саблей я никогда не хотел, но в данной ситуации абсолютно не уверен, что смогу справиться с ее людьми без потерь. Без потерь с их стороны, конечно же. А уж если все-таки влезут мои воины, то и подавно. Все же они бывшие дёмины, а бойцов этого рода уважали по всей Руси и если прольется кровь, то просто так разойтись будет сложно. Из-за Соболя-младшего проблем была куча, а тут получается, что я на дом княгини напал. «Прекратить! Мечи в ножные! раздался грозный крик со стороны дома. «Ну да, как говорится, вспомнишь, и оно уже тут». К нам от крыльца быстрым шагом приближался боярин Данислав Соболь собственной персоной. И был он настолько зол что даже не полностью контролировал свою силу. Его мощная фигура пару раз словно выцветала, теряя все краски, из-за чего боярин практически исчезал из поля зрения. «Но боярин!» — дурным голосом взвыл тупой здоровяк. И, в отличие от других людей ульчинских, которые после приказа убирали мечи, он, напротив, обнажил свое оружие и пошел в мою сторону. «Пугач!» — рявкнул Соболь, затем снова мигнул, исчезая но появился уже рядом со здоровяком и ловко двинул кулаком тому в челюсть. Убедившись, что добавки не требуются, боярин перевел взгляд на меня и с угрозой спросил, «Что здесь происходит?» «Это я у тебя хотел спросить, что происходит?» Наездом на наезд ответил я. «Кто поставил такого дуболома на ворота? Он мало того, что княжную иностранную грубо послал, так еще и меня оскорбил. Причем уже после того, как я представился». «Темные боги!» Посверлив меня злым взглядом, пару секунд устало ругнулся Соболь, а затем и вовсе меня удивил. «Приношу свои извинения за своего человека от имени Рода Боярин. Не доглядел». «Принимается», — немного подумав, кивнул я. «Может, защиту тогда уберешь, владыка?» Подойдя практически вплотную, тихо спросил Данислав Игоревич. «А я только сейчас сообразил, что так и держу активированным купол». Блин, так же тихо ругнулся я и его деактивировал. А затем перевел взгляд чуть в сторону, за ворота, где на все это представление с каким-то восхищением во взгляде все еще пялилась Елена Ласкарис. «Что там за княжна?» — все таким же усталым голосом спросил Соболь. Но вопрос был риторическим, так как амазонок он уже видел. Тихо пробурчав что-то себе под нос, он коротко бросил мне. «Подожди немного» приблизившись к заморской княжне он бегло заговорил с ней на незнакомом мне языке что то объясняя амазонка пыталась спорить активно жестикулируя но боярин был непреклонен в итоге девушка фыркнула и направилась к лошадям охранницы последовали за ней пойдем махнул он мне рукой направляясь в сторону дома но немного пройдя остановился и дождавшись меня негромко произнес кстати северский ты бы поосторожнее с подарками богов Не стоит на них рассчитывать. Как правило, они подводят в самый неподходящий момент. «Ты про мой меч?» Нахмурившись, спросил я, похлопав по ножным с подарком Ореса. «Нет, я про цвет твоей защиты и золотистые искорки в глазах», покачал головой Соболь. «Не понял», протянул я. «Как-то не заметил я, что мой купол был какого-то не такого цвета. Ты что-то про это знаешь? Да неважно». Отмахнулся он и с силой потер виски, словно голова болит. «Потом!» «Что ты вообще тут забыл?» «Пришел, ворота поломал». «За ворота заплачу», — слегка смутившись, ответил я. «Да х*** с ними!» Снова махнул рукой боярин. «Так что ты хотел?» «С саблей надо поговорить». «Княгиня сегодня никого не принимает», — покачал он головой. «Это в первую очередь в ее интересах и в интересах всего княжества Ульчинского». «Да?» — переспросил он, а затем как-то грустно усмехнулся. «Ну, раз в интересах княжества, то пойдем, посмотришь. Все равно ведь не отстанешь». Зайдя в дом, я удивился почти полному отсутствию мебели. Да и не только мебели. В целом обстановка была какой-то убогой. Словно дом степники пограбили. Соболь, не оборачиваясь на меня, поднялся на второй этаж, прошел по длинному коридору, и остановился у двери из дорогого даже на вид дерева, которое при нынешней пустоте обстановки смотрелось несколько чужеродно. Из-за двери раздавался шум и иногда грохот, словно кто-то ломал мебель. «Это что там?» — удивленно спросил я у боярина. «Сам смотри», — пожал он плечами и распахнул дверь. В этом помещении, в отличие от остального дома, мебель была. И диваны, и кресло, и что-то вроде кофейного столика. Также имелся массивный письменный стол и какие-то шкафы. Правда, в данный момент все было раздолбано в хлам. И даже стены слегка пострадали и несли на себе следы от громадных когтей. А еще в углу, ну, наверное, кабинета, стояла куча пустых бутылок из-под вина. По помещению из угла в угол металась огромная кошка, очень похожая на Ханну Кискер в тот момент, когда та обратилась, только намного крупнее. Кошка негромко порыкивала и время от времени взмахом когтистой лапы пыталась доломать остатки мебели. Фига себе, только и смог выдавить я из себя. Ну, говори, раз хотел, со смешком предложил мне Соболь, указывая рукой на Соблеславу. Что самое интересное, так это то, что кошка, несмотря на весь свой звериный слух, только после этих слов нас заметила. Остановилась на середине комнаты и посмотрела зелеными-зелеными глазами что-то тихо рыкнула, затем мявкнула и с непередаваемой грацией направилась к нам. Правда, на половине пути ее лапы как-то вдруг заплелись, и кошка упала, а затем очень по-человечески икнула. «Черт, да она же в стельку пьяная!» Подняв на нас кошачьи глаза, сабля снова икнула. Затем ее взгляд на пару секунд стал осмысленным и сосредоточился на мне. Что-то муркнув, она попробовала встать, но не смогла и снова упала. Еще раз посмотрела на меня, а затем положила голову на лапы и заснула. «Это что? перевел я ошарашенный взгляд на Данислава Игоревича. «Это причина, почему княгиня никого не принимает», – пожал он плечами и осторожно прикрыл дверь. «Пойдем, поговорим. Выпить хочешь?» «Не хочу», – покачал я головой, все еще переваривая увиденное. «Не каждый день видишь пьяную в дым кошку. Да что там не каждый день? Я вообще впервые в жизни увидел». «А я, пожалуй, выпью», — негромко произнес Соболь, открывая соседнюю дверь. Это помещение соответствовало остальному дому, в том плане, что из мебели тут имелся лишь небольшой столик и два разномастных стула. «Садись!» — махнул рукой на один из стульев боярин, вытаскивая из-под стола бутылку вина и наливая в большую деревянную кружку, уже стоявшую на столе. Судя по всему, до моего прихода он тут тоже пил. «Да что за черт тут у них происходит?» Соболь тем временем присосался к кружке и лишь только опустошив ее спросил. «Так что такого важного ты хотел сообщить?» «Или информация лишь для княгини?» Я узнал, что младший сын государя станет новым князем Ульчинским, не стал наводить тень на плетенье. «Всего-то!» — нерадостно хмыкнул боярин. «А ты думаешь, от чего племяшка в таком бешенстве? Точнее, сначала была в бешенстве, а затем вот выпить решила. Так она из-за этого?» Наконец-то сообразил я и тут же вскинулся. «А смысл нервничать и переживать? Ну, отказала бы ему!» «Государь же не может насильно ее замуж выдать». «Государь может», — зло прошипел Соболь, но тут же снова скис. «Это моя вина. Я убил последнего из главной ветви Болховских. Государь серчал и предложил Сабле выбор. Либо она выходит за его сына, либо он покарает все княжество, но все равно отдаст его своему младшему. Вот так-то, а ты говоришь, не может». «Твою же кошку!» — ругнулся я. «А что другие князья? Это же беспредел самый настоящий. Неужели они не вступятся? Ведь сегодня он саблю заставляет замуж выйти, а завтра у них что-нибудь отберет». «Именно потому, что отбирают не у них, никто и не вступится», — пояснил Соболь. «Ведь своему младшему государь в любом случае где-то княжество будет искать, понимаешь? Потому другие князья молчат, тихо радуясь, что остались на своем месте». «А как ты думал, Северский? Неужели верил, что государь всегда все по чести решает? То, что я Болховского убил, лишь повод. Я в своем праве. Он первый на княгиню Ульчинскую руку поднял. Просто нет у нее больше родни с княжеским титулом, а я всего лишь боярин». «Боярин, понимаешь? И ничего не могу сделать. Ничего. Радует лишь то, что у наследников княжества Ульчинского...» все же будет кровь прежних правителей. А ведь Рюрикович мог и вовсе княжество отобрать, и никто не решился бы ему перечить. А нас саблей казнили бы по надуманной причине. Впрочем, такой вариант еще возможен, если племяшка заортачится. Но я постараюсь этого не допустить. И не из-за себя не думай. Не хочу, чтобы кто-то чужой там правил. На какое-то время в помещении повисла тишина. Соболь снова налил себе вина и выпил, а я пытался все осмыслить в свете дополненной информации. Хоть я саблю и не любил, наверное, но такой судьбы ей не хотелось. Навязанный муж, черт. Может, все же попробовать поговорить с кем-то из князей. Есть же такие, против кого государь не пойдет, спросил я. Может и есть, пожал плечами Соболь. Вот только после смерти Мечислава все его прежние друзья куда-то потерялись. И у сабли таких знакомств нет. Про себя я и вовсе молчу, не мой уровень. У меня есть несколько знакомых князей, и вроде как даже благожелательно настроенных. Можно еще попробовать с наследником поговорить? Последнее я произнес неуверенно. Сомневаюсь, что наследник быстро забудет свою сегодняшнюю обиду. Чертовы Рюриковичи! — Шустрый ты, северский! — снова грустно усмехнулся боярин. «Недооценил я тебя, да и за племянником своим не уследил. Не надо было тебе из княжества уезжать, уж лучше бы ты на сабле женился. А учитывая твою родословную и великую кровь, это даже мезальянцем назвать было бы сложно. Но никто нам сейчас не поможет, и князья твои знакомые тоже. Одно дело, если бы ты за себя просил, а так... Так может, младшенького того...» Неожиданно даже для самого себя спросил я и провел большим пальцем по горлу. Соболь вскинулся, посмотрев на меня абсолютно трезвыми глазами. И что-то в его взгляде было такое, что я непроизвольно поежился. «Не потяну я с Рюриковичами тягаться», — тихо произнес он и покачал головой. «Да даже если бы и смог его убрать, то все еще хуже станет. В этом случае государь точно сдерживаться не будет». «А если не ты?» Наклонившись в его сторону, прошептал я, «Если тебя в это время много видаков в другом месте увидят и подтвердят». «Все равно нет», — немного подумав, произнес боярин. «Я не могу просчитать последствия. Но для Соблеславы в любом случае только хуже будет. Государь не простит, даже если не будет никаких доказательств. Да и зачем это тебе, Северский? Я слышал, ты сам князем можешь стать». — А значит, жениться на сабле не сможешь? Зачем тогда? — Может, потому что она мой друг? — со злостью бросил я, понимая, что звучит это как-то по-детски. Но эмоции просто переполняли, и саблю было жалко. — Эх, хороший ты человек, боярин! — тихо рассмеялся Соболь. — Но молодой, и многого в этой жизни не понимаешь. Даже завидую тебе слегка. Но чтобы тебя совесть не мучила, скажу вот что. Если хочешь быть князем, то про все вот такое вот забудь. Друг, не друг, у князей нет друзей. Для них главное княжество. И случись у Сабли выбор, друг или княжество, она выбрала бы княжество. Вот и ты учись так жить. И еще одно. Тебе бы в княжестве Ульчинском лучше в ближайшее время не появляться. Младший Рюрикович вряд ли обрадуется любовнику своей невесты. «Я как раз сегодня туда еду», — немного растерянно произнес я. «Как ты раньше даже не думал о таком, да и откуда он узнает?» «Ох!» — снова рассмеялся боярин. «Откуда-нибудь да узнает. Мир не без добрых людей. Про вашу с и связь многие в курсе, по крайней мере догадываются, и некоторые постараются донести эту информацию до нового князя. Кто-то из корысти, а кто-то из вредности или зависти». Так что будь осторожен, Северский, и прости за все, ступай. В еще более растрепанных чувствах, чем когда ехал сюда, я покинул усадьбу Ульчинских. Сам не заметил, как залез в экипаж. Да и на дорогу до своего столичного дома внимания не обращал. Все пытался придумать, как бы помочь Сабле. Пришел в себя уже в собственной усадьбе, так ни до чего и не додумавшись. И решил, что раз уж пересечемся с самым младшим Рюриковичем в Ульчинске, то там и можно что-нибудь попытаться сделать, а сейчас нужно собираться в дорогу.